Свобода! На следующий день ясно было одно. Жизни Арзаков спасены, избавлены от смерти Ментаха Сальвины, уцелел замок Гурикапа, остался невредим корабль Диавона, на нем в случае удачи возвращаться на Ромерию Ильсору и его товарищам.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 Аминвиты, тут и летчики во главе с Монсо, охрана звездолета, подмененная Ильсором Арзаками, врач Лонгор и сам Баанну, мирно спали, уронив головы на столы. Не усыпили лишь одного штурмана Каурука,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 по-видимому, понесет строгое наказание за самовольный уход от битвы с орлами. Его даже могут приковать в Ромирийской пустыне, камню и оставить одного. И дальше уж, по Менвицким законам, его дело выжить. «Мой полковник, — обратился Ильцорг Штурман, — согласны ли вы помочь Арзакам?»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 Выпали особые почести Арзаки принесли мантию Которая была спрятана на Диавоне Даже не в специальных тайниках А среди прочей одежды Ведь Менвиты все равно не угадали бы ее предназначение И вот он, Ильсор Вождь своего народа Стоит в голубой мантии с золотыми звездами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 Земляне спали по несколько месяцев и пробуждались подобно ничего не ведавшим младенцам. Минвиты могли проснуться через несколько часов и как ни в чем не бывало приняться за свои дела. Потому Эльсор распорядился немедленно перенести спящих избранников на Диавону погрузив их в те самые отсеки сна, в которых инопланетяне совершали путешествия к Земле. Так и было сделано. К утру все минвиты, находясь в состоянии волшебного сна, были охлаждены в баракамерах, где сон продолжается десятки лет. «Вот так-то надежнее», — сказал Ильсор.